Глава тринадцатая. Вещи, сон. Не мог я пройти мимо темы вещих снов. Тем более много вопросов мне задают по этой теме. Сны снятся всем, и наше воображение – пытается увидеть в нем какое-то предназначение. Растолковать сон. Так уж устроен человек. Хлебом не корми, дай мистику везде найти. Чем отличаются вещи сон от обычного? В вещем сне мы всегда видим факты и ощущаем эффект присутствия. Ты как бы управляешь, находишься во сне. В обычном сне такого нет, каким бы ярким он ни был. Вещи сны не нужно растолковывать. Они сами тебе говорят, что произойдет. Все равно непонятно объясняю. Хорошо, перейдем к примерам. Вчера мне приснилась красивая, яркая бабочка. Я просыпаюсь и начинаю думать. Бабочка летает, а я планировал лететь отдыхать на самолете. Самолет тоже летает. Цвет крыльев бабочки был яркий, преимущественно красный и оранжевый. Красный и оранжевый — это цвет огня. Значит, самолет загорится. Это знак, точно знак. Все, никуда не лечу. Пойду сдам билеты. Узнаете себя? Вот по-любому было подобное. Или вот такой случай. Я иду по улице. Возле меня по луже проезжает автомобиль, и я, как итог, весь в грязи. Но вот как я не предусмотрел этого? Ведь приснилось же, что я на рыбалке. Ловлю рыбу на червя. Червь живет в земле. В пруду — вода. Земля и вода — это грязь. Как я не понял сразу, нужно было лучше растолковывать сон. Такое тоже было с вами. Было, точно. Не обманывайте себя. Эти примеры, конечно, сильно утрированы, но так нужно, чтобы понять разницу. Во время сна мы расслаблены, наше тело и мозг, то есть душа, отдыхают, но подсознание, то есть энергия, остаются на чеку. Оно отвечает за наше дыхание и спокойствие во время сна пробуждает нас, когда мучает жажда или не жажда, а наоборот. И, как я уже говорил, вся магия основана в большинстве случаев на подсознании. Отключив мозг и тело, подсознание берет вверх. И когда чувствует, что человек чрезмерно напряжен, то дает ему цветные, яркие, приятные сны. Если чувствует, что человеку нужно собраться, то показывает кошмар. Иногда человек что-то не замечает, но должен заметить, и подсознание выдаст точный сон-подсказку, без намеков, а потом разбудит человека так, чтобы сон запомнился. Обычно это происходит в случае приближения какой-либо опасности или, наоборот, радостному действию. Лично я не вижу вещих снов, так как и так дружу с подсознанием. Но было много случаев, когда мне рассказывали сон, который становился реальностью. К примеру, как-то супруга проснулась и сказала, что сегодня видела во сне мою сестру беременной. Я звоню сестре и с видом, что я все знаю, говорю. «Ну что, можно поздравить?» Кто будет, мальчик или девочка? Через полминуты услышал вопрос сестры о том, кто же мне рассказал, если об этом даже мама не знает. Вот такая история. Был случай, когда видели знакомую в белом платье, и оказалось, что ей два дня назад сделал предложение ее молодой человек, и она согласилась. Вот это называется вещи сон». Только факты. А остальное — это выдумки простых людей с последующей установкой на какое-то действие. Вещи сон может быть получен не только подсознанием. Помните про духов-хранителей рода? Они тоже могут передавать нам нужные сведения, как, к примеру, произошло с мужем соседки из прошлой главы. Думаю, он как раз и защищает род. Не обманул выполнил обещание. Если вам приснился ваш умерший родственник, не спешите его прогонять. Возможно, это дух рода хочет вас о чем-то предупредить. Также не стоит забывать, что во сне мы расслаблены, и может быть такое, но это прям совсем редкость, что душа во время сна сама подглядывает сквозь время или миры, рассматривает наши нити будущего. Тут нужно помнить, что будущее — это не одна нить, а множество, и вы выбираете тот путь, который считаете нужным. Возможно, вы подглядываете за будущим, которого никогда не будет, так же, как и будущее может подглядывать за вами. И вот так плавно я перешел к очередной истории, которая не относится к теме, но будет очень интересно для читателя. Случилось это года четыре назад. Я шел по дороге и размышлял о чем-то своем, как вдруг услышал девичий голос. Сосредоточившись, я понял, что это голос в моей голове, и кроме меня его никто не слышит. Голос звал меня по имени. Я также мысленно отозвался и спросил, кто это, Когда ты живешь с этим даром долгое время, можно спокойно идти, ничем себя не выдавая, и никто не поймет, что у тебя в голове диалог. Вот пишу и понимаю, что дело попахивает сумасшествием. Если бы не предыдущие главы, я бы, наверное, обратился в больницу, но тут нет. Иду болтаю с непонятно откуда взявшимся голосом. Сначала подумал, что это чья-то душа обошла все мои блокировки и что-то от меня хочет, но потом понял, что не прав. Это был голос живого человека, энергетика теплая. Она спросила, как у меня дела. Я, если честно, я не сразу понял вопроса, но ответил, что все хорошо. И повторно спросил, кто это? Девушка удивленно спросила, «Ты что, дедушка, не узнаешь меня? Я внучка твоя». Она назвала свое имя, которое, естественно, мне ничего не дало, так как у меня дети еще маленькие, и сейчас внучек быть точно не может. Общаясь с душами, да и с живыми людьми, кому нужна помощь, я научился тому, что всегда нужно поддержать человека» и не реагировать ярко, а спокойно выяснить, в чем дело. Если говорить вкратце, то в одной из нитей будущего я обучил свою внучку магии. И когда я умер, ей было грустно, так как она меня очень любила, и ей захотелось со мной пообщаться. Она разговаривала со мной, как с духом рода, но то ли я еще не собрался, в духа, может, другими делами занят, а может, просто кастинг на духа не прошел, не знаю пока, но ее выкинуло ко мне. Я ей сказал, что на данный момент я жив и сейчас такой-то год. Ее это удивило, ведь она все делала, как я ее учил. Она обратилась ко мне с вопросом по магии и я ей подсказал, как правильно сделать. Потом мы просто болтали, но когда я задавал ей уточняющие вопросы, типа «Как дела у мамы?», «Где сейчас тетя?» и так далее, она мне ответила, что не может сказать, так как я ей запретил. Я, если честно, удивился, но потом она разъяснила. «Ты же знаешь, что будущего еще нет, а значит, в твоем мире, если я тебе скажу, то меня может и не быть в твоей реальности. Или наоборот, пообщавшись со мной, ты поставишь себе цель, чтобы я родилась. Мне понравился этот ответ, и ведь действительно мог я к этому выводу прийти со времени. Это был единственный случай, когда мы общались. Возможно, дальше я в форме духа уже помогаю ей сейчас, где-то там, в будущем. Но чтобы оно наступило, мне нужно прожить настоящее, и желательно так, чтобы во время смерти ни о чем не жалеть, а покинуть эту телесную оболочку счастливым отцом, мужем и дедушкой. Страшно ли видеть свою смерть? Нет, это не страшно. Приятного мало, похороны. Все вокруг грустное, а тебе легко, ведь позади земная жизнь, а впереди множество историй твоих потомков, которым ты должен подсказать и направить в нужное русло и защитить от неприятностей. Вот такая жизнь мага. Мы видим свою и чужую смерть, нам открыты тайны, которые лучше не открывать. Ну что, Вы еще хотите обрести дар?